об авторе и его книге и на следующее утро он проснулся знаменитым этой фразе не суждено устареть ибо она точно воспроизводит обстоятельства часто сопутствующие появлению нового яркого дарования а таланты слава богу рождаются во все времена и чаще всего без предварительного уведомления примерно так было и с автором романа монпти Габаром Вассари. Когда в 1934 году его произведение «Первое, если не считать фольклорной книги сказок» увидело свет в Будапеште, многие критики, и не только в Венгрии, почувствовали, что родился крупный прозаик, мастер диалога, с завидным чувством юмора и острой наблюдательностью в передаче портретных характеристик. Печать Европы сразу окрестила его заметнейшим и занимательнейшим повествователем. В одной из статей об авторе романа Монпти говорилось «Смесь чаплинского юмора, улыбчивой меланхолии и сердечной теплоты делает его одним из немногих поистине оригинальных рассказчиков». Роман Монпти, написанный на автобиографической основе, повествует о приключениях молодого студента, приехавшего в столицу Франции, учиться изобразительному мастерству. Начинающий художник Жорж часто голодает. У него нет денег даже на обратный билет домой, в Венгрию. Он не слишком изобретателен в добывании средств к существованию, нередко попадает в смешные пиковые ситуации, Ну, Когда, например, пытается выиграть приз на ярмарке или, получив от приятеля 300 франков, отваживается пообедать в лучшем парижском ресторане. Он добр, наивен, застенчив, мечтает о любви, но как-то ничего у него не складывается. Но вот он, наконец, знакомится в люксембургском саду с девушкой по имени Анклер, и эта встреча все перевернула в его жизни. Предоставим слово одному из более поздних критиков Монпти, мой малыш. Это ласковое прозвище, данное маленькой парижанкой Анклер, молодому венгерскому студенту, к которому она трогательно привязана, и который тоже пылко любит девушку с ее скромными украшениями, ее невинной ложью и ее чистой душой. Среди шумного Парижа, в бедности и грязи, В отцветых фонарей больших бульваров расцветает чудо между двумя большими детьми, и мы познаем все, что составляет эту любовь — маленькие споры, немыслимые проблемы, сцены ревности, духовное примирение. Все это описано с широким размахом, грациозно, одухотворенно, наполнено юмором и тихой грустью, и тем самым так притягательно и смело, что, как и заново увиденный Париж, западает в душу читателя. К сожалению, роман двух влюбленных оказался недолговечен. История заканчивается трагически. Спеша на очередное свидание Анклер попадает под колеса автомобиля. Но образы главных героев надолго остаются с нами, словно напоминая, что существует любовь, возвышенная и чистая. Несколько слов о приметах времени в романе. Автор весьма точно передает атмосферу парижской жизни начала 30-х годов. Тут и пользующийся особой привязанностью парижан метро, и появление первых в Европе специальных автомобилей-мусоросборщиков, одна из самых грязных стран в Средневековье, Франция, первой стала проявлять повышенное внимание к проблеме чистоты улиц, что ощущается туристами до сей поры. Всеобщее увлечение патефонами и граммофонными пластинками, заменявшими в ту пору сегодняшние музыкальные центры, транзисторные приемники и радиолы, использование пневмопочты в учреждениях и тому подобное. А наряду с этим... Замусоренность парижских улиц, потертые гостиницы и арендные дома с отвалившейся штукатуркой, какие уже давно не встретить в нынешнем Париже. Старевщики, которые, обходя дворы, скупают вышедшие из моды вещи. Все это тоже признаки эпохи. Однако и в речи персонажей она просматривается неплохо. Главный герой, к примеру, передает свое состояние строчкой известного шлягера из кинофильма "Петр очень популярного в 1934 году, главную роль в котором исполнила знаменитая венгерская актриса Франческа Гааль. В другой раз он напевает «Адью, мой маленький гвардеец», популярную тогда песенку австрийского композитора Роберта Штольца. Центральная фигура в романе, конечно, сам рассказчик, художник Жорж. Это именно его глазами читатель видит Париж и его улочки, обитателей третьей разрядной гостиницы «Ревьер», в которой он проживает. Это в его воспроизведении оживают диалоги с Клер, его возлюбленной. И вообще чаще всего он непосредственно выходит на связь с читателем, повествуя о своих переживаниях и впечатлениях. Задержимся на этих переживаниях. Герою, казалось бы, можно предъявить упрек в излишней рефлекторности, слабоволии и малодушии. Он много и зачастую правильно рассуждает, но особых выводов из этого для себя не делает, да и вообще мало активен. Но это на первый взгляд. Не забудем, что он иностранец, да к тому же без гроша в кармане, очутившийся по воле случая в подвешенном состоянии как всем образно мыслящим натурам ему вечно рисуются дополнительные преграды и трудности, которых в реальной жизни может и не существовать. Отсюда пространные внутренние монологи сомнения вслух. Во всем же остальном наш герой типичный юноши начала тридцатых годов, когда, например, к ухаживанию как прелюдии любви относились с большей долей романтизма, и, может быть, инфантильности, а у и знакомства вовсе не было обладания. Когда не было ни секс-шопов, ни дискотек, ни телефонных girls а самым откровенным журналом для мужчин считался «Париж иллюстрированный», в котором верхом эротичности было опубликование снимка, где мужчина в смокинге и цилиндре полуприникает к светской даме всего-навсего Осмелившийся обнажить грудь. Несмотря на бульварное знакомство наших героев, действие в романе развивается отнюдь не в ожидаемом или стандартном направлении. У иностранца без гроша в кармане свои комплексы и свои проблемы, у юной француженки Анклер, как выясняется ближе к концу повествования, свои. И, во всяком случае, В этот образ девушки, которая, несмотря на нищету, не пошла на панель, веришь, хотя иногда ловишь себя на мысли, что порой уж очень навязчиво автор заставляет героиню признаваться в своей невинности. Однако не будем забывать, что время действия — тридцатые годы. Это время других измерений, иных скоростей окончательно побуждает уверовать в искренность героини решающая сцена сближения, когда Ан Клер, краснея и заплетающимся языком, спрашивает возлюбленного «Скажи, что мне делать?» В то же время автор словно издевается над рассказчиком, вкладывая в уста героя убийственную иронию по отношению к самому себе. Так долго он добивался близости от девушки, столько напрасных усилий потратил, когда кругом стоит только захотеть. Но в том-то и дело, что своей свежестью и наивностью, искренностью, несмотря на маленькие обманы, Анклер притягательнее жриц продажной любви, и Жорж, этот мнимый ловелас и знаток женских душ, не может пересилить себя он остается верен на рождающейся любви, находя отраду даже в невинной лжи своей подруги, в бесконечных сценах ревности. Вообще, ирония и самоирония — одна из сильных сторон авторской манеры повествования. Ей он пользуется весьма умело и охотно. Без иронии, вся история производила бы впечатление слащавой картинки на тему бедной девушки и ее донкиходствующего рыцаря. Но автор беспощаден не только к себе. Такой убийственный сарказм звучит по адресу всевозможных плутов и откровенных хищников. Вспомним хотя бы объединение «Дорога к счастью», продававшее оптом и в розницу советы желающим разбогатеть. Совсем Иной оттенок приобретает ирония под пером автора, когда он описывает мытарство земляков-венгров, пытающихся найти в Париже хоть какую-нибудь работу. Сам он безуспешно выступает поначалу в роли опытного водолаза. У читателя, успевшего пробежать несколько первых страниц, наверняка возникает вопрос. «Венгр пишет о Париже?» на немецком языке, пересыпая текст французскими оборотами и словечками. Нет ли тут какой-то мистификации, либо ошибки? Тут самое время обратиться к личности автора. Итак, кто же он, этот Габр Вассари, представитель старинного австро-венгерского рода, В немецких изданиях он пишется Габор Фон Вассери, выходец из семьи известных деятелей культуры, ученых и писателей. Брат его в частности был художником, а дядя известным драматургом. Родился Габор Вассери в 1896 году в Будапеште. Уже в детские годы был необычайно развит. Проявлял склонность к изобразительному искусству. Учитывая наклонности мальчика, родители старались создать максимальные условия для его эстетического развития. С ним занимались специально приглашенные педагоги и художники. По окончании гимназии Габор поступает в высшую школу изящных искусств. В 1924 году он уезжает в Париж, издавна считавшейся Академией начинающих живописцев. Габр берет уроки живописи и одновременно сотрудничает в различных газетах и журналах, иллюстратором и даже карикатуристом. Это позволяет оплачивать уроки и, кроме того, поддерживать сносное существование в шумной Мекке разноязычных талантов, съезжавшихся в те годы в столицу Франции. Одновременно с этим Габор Вассери пробует себя в литературе, пишет небольшие рассказы и юморески, однако накопленный к тому времени материал уже вполне пригоден для крупной вещи, романа или повести. В 1932 году Габор возвращается в Будапешт. Здесь он занимается журналистикой. Пишет рецензии. С. Большое место в творчестве Вассари, журналиста начала 30-х годов, занимают рецензии на кинофильмы. Это неудивительно, ибо именно в это время происходило рождение звукового кинематографа, и пройти мимо этого явления художник не мог. Здесь же в Будапеште Габор Вассари создает лучшие свои прозаические произведения. Вслед за романом Мон Пти 1934 год, практически каждый год появляется по роману ⁇ Она 1935 ⁇,⁇ Только ты 1936 ⁇ Будь на чеку, когда появляется женщина 1936 ⁇ двое против Парижа. 1938. Всего около десятка. Как правило, автор сам и иллюстрировал свои книги. Последний роман под названием Бог спит относится к 1943 году. В том же году вышел сборник рассказов Однажды было. Васари прозаик пробует свои силы и в жанре драматургии что в целом вполне оправдано при способностях мастера услышать и воспроизвести диалог. Так появились пьесы «Не надо слов о любви» 1937 и «Деревенская девушка» 1946. -й. Пьесы в Ассари, поставленные и в столице, и на провинциальной сцене, «Мишкольц, Дебра пользовались успехом. В 1935 году вышел в виде пьесы и роман «Мон Пти». Но театральные постановки не могли затмить романа, разве что увеличивали его популярность. Было предпринято также несколько экранизаций романа в разных странах, однако ярких фильмов, как правило, не получалось. Причина здесь одна. Трудности в переводе диалогов на язык кинематографического действия и в ограниченности пространства для этих же диалогов в рамках одной, пусть даже многоактной пьесы. В 1946 году Габар Васари эмигрирует на Запад, а с 1949 года окончательно оседает. ФРГ. Произведения этого автора всегда пользовались популярностью у немецкого читателя, чему в немалой степени способствовали переводы, выполненные самим автором. Монпти был переведен еще в конце 40-х годов, а вышел массовым изданием в 1955 году. С 1957 года Васари пишет на немецком Издается в Гамбурге, Вене и других городах. Помимо немецкого, книги Васари увидели свет на английском, французском, итальянском, испанском, голландском, шведском, болгарском и турецком языках. Умер Габор Васари в 1985 году в ФРГ в возрасте 89 лет. Последним переизданием был роман «Двое против Парижа», выпущенный в 1989 году издательством Ференца Мора «Будапешт». Таков, вкратце, жизненный путь Габара Васари. Этот типичный представитель культурных кругов художественной интеллигенции континентальной Европы, Журналист, художник и писатель, эрудит и полиглот, он свободно владел четырьмя языками, свои жизненные наблюдения отражал в различной литературной форме, многими жанрами, но при всем этом разнообразии своих книг в основе авторского отношения к действительности оставались юмор и ирония, а также определенное сочувствие так называемым простым людям нелегким трудом добывающим хлеб свой насущный. Произведения Васари, какие бы драматические иллюзии и конфликты ни были положены в их основу, всегда говорили с читателем на понятном ему языке, они давали надежду, заряжали жизненным оптимизмом и потому были любимы самыми разными книгочеями из всех слоев общества. Кажется, пришло время и нашему читателю познакомиться с творчеством этого видного европейского писателя, начавшего, как это часто бывает в литературном цеху, с автобиографических сюжетов, свидетельством чего и является данный роман. Юрий Новиков Конец книги Февраль 1994 года Звукорежиссер Елена Соблева читал Юрий Заборовский.